Ну что сделаешь, крылья у нас нет, не догоним. Ну ничего, это для нас кое-что значит. Раз с этими номерами, то факт поймаем. Пошли к нашим и успокоим. И они уже не спеша направились к семьям. Солнце клонилось все ниже. Надо было возвращаться в город. Страх пришел во сне. «Кракета не спалось». Он лежал на диване, забросив руки за голову и думал. В последнее время его все сильнее одолевало беспокойство. Кто-кто, а уж Жора ракет, кое-что в жизни повидал, да и дел натворил столько, что и самому подчас невмоготу становится. Он научился жить осторожно, следил за каждым своим шагом и, прежде чем что-либо предпринимать, старательно все взвешивал и обдумывал. Поэтому и удавалось ему много раз выходить сухим из воды. Но вот уже несколько месяцев что-то беспощадно гладало его, особенно после убийства мужлина. Что поделаешь, думал он. У меня другого выхода не было. Если бы взяли его, я сейчас жил бы в муках и гаданиях, расколется или нет. на какой-то внутренний голос, ранее незнакомый, крабу укоял. Он же был твоим лучшим другом. Ты сам говорил, что за тебя, дескать, я спокоен, не заложишь. Нет, не жалость к другу беспокоила краба. Его начинал преследовать страх. Раньше, при виде работника милиции, он спокойно проходил мимо, мог даже заговорить с ним, а теперь крабу казалось, что первый же встречный милиционер поймет, кто прячется под париком и фальшивой бородой. И еще он до слез жалел деньги, оставленные возле трупа мужина. Много их там было, ох, как много, надолго хватило бы. Краб тяжело вздохнул и повернулся на бок. Жора привык жить на широкую ногу. Надо быстрее решать, что делать с Борзовой, размышлял он. Через нее можно, конечно, взять заводскую кассу. Ну дальше? Как быть с Людкой дальше? Надо будет смываться. А она сразу же в милицию. Так, малый, так, дорогие товарищи, был у меня женишок. Только после кражи быстренько исчез Лёд. «Правда, искать мне будет трудненько, я ведь сейчас вне подозрений. Фамилии моей контора не знает, да и ракет, если на то пошло, сейчас находятся, как любят они выражаться, в местах не столь отдаленных». Краб начал вспоминать операции, которые он провел, чтобы запутать следы и уйти из поля зрения милиции. Сразу же после своего последнего освобождения с помощью Толика Пудова Он украл документы у одного геолога, зазевавшегося в очереди возле киоска с прохладительными напитками. Все было исполнено очень тонко и расчетливо. Геолог, видимо, ехал к своей семье и лишился документов буквально минут за 15-20 до отправления поезда. Пропажа могла обнаружиться только по дороге или после прибытия пассажира домой. Кракет был доволен. У него на руках настоящий паспорт, правда, с переклеенной фотографией. Но сделано это достаточно искусно. В паспорте стоит штамп постоянной прописки. Есть отметка, что его владелец геолог. Так что Краб уже не рецидивист, крокет, а геолог Клишнев. Толик Пудов здорово помог. К тому же у него имеются документы на право владения легковым автомобилем, принадлежащим старику к ракету, оформленной также на имя Клешнева. После освобождения Краб удачно вскрыл сейф в одной колхозной кассе, решил обзавестись машиной. Пришел к отцу, так мало так, того долго уговаривать не понадобилось, получил кругленькую сумму на дорогую покупку да еще тысячу ссылковых придачу, старик бросился по инстанциям, просил, умолял, жаловался. В конце концов добился своего «Жигули», выколотил без всякой очереди. Через неделю крокет старший передал автомобиль по доверенности своему чаду, лжегеологу Клешневу.